Глава 30. Милана. «Милка, как же я за тебя рада!» «Протягивает ли пока мы на пару кайфуем от массажа в спа?» «Дамир, хороший мужчина, я за тебя спокойна!» Два дня назад Дамир дал всем вольную на свободное передвижение без охраны и возвращение к привычному образу жизни, потому что с врагом было покончено. Отец Батура разобрался со своим старым приятелем, и мы смогли вернуться по домам. Миша с Летой зря уезжали, им никто и ничем не угрожал, там давние семейные счеты. Ох, сколько Морсовский высушила дорогой жены за то, что отобрал у нее сладколету на такой большой срок, вам лучше не знать. Скандал закончился шантажом. Не прекратишь истерику, булочную свою увидишь только через пять лет, не раньше, потому что я тебе сразу второй декрет организую, поняла меня? Надоела твоя самостоятельность, Виолетта? Хотела игрушку, ты ее получила. Но я, как дал, могу и забрать. Все, разговор окончен. Лето даже до конца рот для возмущения открыть не успела как он ее перебил. Хоть слово, виолета и ты у меня из декрета лет десять не выйдешь. Не буди во мне зверя. Кролика? Зло фыркнуло, на что получила такой поцелуй, что у меня кончики ушей покраснели от стыда и смущения. И его тоже. Мишка буркнул и ушел. Я впервые увидела такой тиранизм с его стороны, как и подруга. С виду она моську состроила обиженную, конечно, но я видела, что понравилось ей такое проявление заботы. Вот только она никогда не признается. В тот момент мне даже показалось. И вот мы в СПА, отдыхаем. Подруга в качестве извинения, что муж палку перегнул, а я за компанию. Правда, у входа и в самом центре стоит человек 6 охраны, так, на всякий случай, и пусть. Если Хасанову так спокойнее, пусть. Самир меня не раздражает, а остальных я не замечаю. Да, он очень хороший. Отвечаю ей, а у самой кошки на душе скребутся. Уже две недели прошло с того дня, как он вернулся из той поездки, а мы так и не возвращались к разговору о нас. Я каждый день, как дурочка, ждала, что вот сейчас он предложит мне стать своей женой. Но мы просто ложились спать, жили вместе, обустраивали быт. Все мирно и ладно, но я думала о другом. Надо же, как быстро мне захотелось замуж снова. В мужчине дело. Когда ты его любишь, когда чувствуешь себя любимой, то не хочется держаться за глупую свободу. Замуж хочется. Вот только никто не зовет. Ты чего? Беспокоится будущая мамочка. Вы так и не поговорили? Нет. Поворачиваю голову к ней немного устало отвечаю. Может, самой стоит начать разговор? Это же мужики, они немного тугие в этом вопросе. Я Мишке напрямую сказала, что будет телиться, уведут меня, а я и соглашусь, ему на зло Через час меня приволокли в ЗАГС. Причем мы расписались, они просто заявление подали. Шантажистка. Тихо смеюсь, потому что это вполне похоже на Летту. «Сумасшедшая, боевая, прямая, как танк на пролом!» Но мне кажется, Мишка ее за это и любит. Она не будет тихо дуться. Виолетта точно скажет, за что ему все кары небесные. «С ней никогда не соскучишься». Это я тихая, как та самая гавань, и никогда не рискну сама. Но есть штамп, нет его. Хочется, не спорю. Но если мужчина с тобой, он с тобой. А если нет, то никакой штамп его не удержит. Не грусти, Мил. Мне кажется, что Дамир просто не хочет все мешать. Ты ведь его девочка, сто процентов готовит какой-то романтик. Вот сейчас все успокоится и жди сюрприз. Зуб даю. Смеюсь, ее тон и почему-то верю, хотя складывается стойкое ощущение, что ей что-то известно. Но ведь если спрошу прямо, не ответит. Не смейся. Через пару дней пойдем тебе платье выбирать. Даже не буду должность администратора предлагать. Просто переведу тебя и все. Нечего на кухне жариться беременной. Да мир долго тебе не пузатенькой, не даст ходить. Хочу возразить, но она пресекает мои попытки сопротивления. Не возражай, Мил. Вы любите друг друга и оба хотите крошку. Все. Как же я хочу ей верить. «Кстати, что там с сестрой твоей и с родителями? Ты мне так и не рассказала». «Да нечего рассказывать, лет Переместившись к столикам с маникюром, продолжаем разговор. Карина не была беременна. Всех обманула, и ее чем-то отец Дамира так напугал, что она уехала из города. А насчет отца пока ничего не известно. Мама молчит, только подтвердила, что у нас с сестрой разные отцы и все. «Мне просто обидно, что она так ко мне относилась. Я ведь ее». Даже если ты мужчину не любила, за что свою обиду на ребенка перенесла? Нам не понять их, не плачь только. Сжимая свободную ладошку, успокаивает. Главное, что мы не такие. Ты намного лучше их. Пусть в своем яде сами варятся. У тебя новая и прекрасная жизнь. В ней точно нет места прошлому. Сирота при семье. Вот кто я. И это страшно. Но я надеюсь, что однажды та рана перестанет кровоточить. Ведь... Любовь в одни ворота все равно не длится долго. Карты вскрытым новый этап. Уверена, Дамир и его семья помогут мне все забыть и забыться. Мы еще немного обсуждаем моих родственников, потом вспоминаем Самира Рустамовича, который хоть и получил легкую встряску в бизнесе из-за несостоявшейся свадьбы, все равно относится ко мне сдержанно. Хотя мне иногда кажется, уважает он меня и рад, что у его сына именно я. Ничего, однажды я растоплю сердце сурового мужчины. Через пару часов выходим из спа и зависаем. Наши мужчины стоят рядом и ждут нас. Ты ведь обещал к ночи только вернуться. Спрашиваю, подходя к нему. Поехали домой, я раньше освободился. Приобнимает и толкает вперед, а я не сопротивляюсь. У меня для тебя сюрприз. Дамир. Везу притихшую Милу и надеюсь, что все будет идеально. Три дня готовился к сегодняшнему вечеру. Ужин, цветы — это мелочи. Кольцо вообще легче легкого, потому что, когда я случайно сболтнул маме, что выбираю его для Милы, через полчаса она уже была в магазине и фыркла консультантом что они предлагают сплошной ширпотреб. Причем приехала она не одна, с отцом, который впервые за это время одобрил мои отношения. Не то чтобы меня остановил его протест, но все же приятно, когда конфликт исчерпан, И у наших детей будет и дедушка. А вот подарок. Первый и последний раз исполняю такую мечту. В жизни столько не гонял по городу, чтобы выбрать кому-то что-то. Не понимаю я женщин. Но ради своей наизнанку вывернусь. Но дам то, чего так хочет ее романтическая натура. Только не вот это чудо. млин Через час сворачиваем в жилой комплекс. И тут-то мило оживает. Дамир, куда мы едем? Снова что-то случилось, нужно сидеть дома? В ее голосе сквозит беспокойство, и мне приятно, что она не противится подчиниться, принимает и понимает, что я делаю все во благо, не просто так, но... Нет, малышка, все хорошо. Сжимаю ее ладошку и уверенно везу нас вперед. Подожди немного, тебе понравится. Малышка фыркает и напрягается. Любит она сюрпризы, но одно дело букет цветов и какая-то техника в кухню, которая ей очень нужна, А тут новое место. Ох, Милан, от тебя ждет самое большое потрясение в жизни. Через пару минут мы заезжая в раздвижные ворота останавливаемся прямо посередине большого двора. В центре фонтан. Справа беседка и зона для мангала. Слева большая детская зона, которую еще предстоит обустроить. Но всем этим пусть сама занимается. Мой максимум – угукнуть на понравившийся вариант. «Дамир, это…» – изумленно спрашивает и тычет на двухэтажный особняк. Это наш новый дом. Обнимаю ее с спины прижимаю крепко к себе. Твой, мой и наших детей. Я не мастер романтики, мил, и ты это знаешь. Но и тебя знаю. Чувствую, как она напрягается в моих руках, и впервые меня это не пугает. Я люблю тебя, малышка. И как же я рад, что в тот вечер приехал в клуб, хотя не собирался. Судьба подарила мне шикарного ангела, и я не упущу его. Обхожу ее и заставляю смотреть прямо в глаза. «Мне нет жизни без тебя, Милка. Я без тебя не жил и жить уже не смогу». Смотрю в сторону, разрывая зрительный контакт, и Самир передает мое мучение в руки. Беру этот пушистый ворчащий комок и жду, когда малышка запищит от радости. Будем стариться вместе, бурчать в беседке на правнуков, а этот рыжий комок нарожает нам кучу своих продолжений, потому что, клянусь, больше я в поиске милых глаз гоняться не буду. Протягиваю мяукающее чудо растерявшейся Милке. «Это же моя мечта!» Говорит и целует коротко в губы. Хм, хотелось бы подольше. Но да, с комком в руках не самый удачный вариант. Позже оторвусь по полной. Я исполню все твои мечты, даже те, которые не скажешь. Ты моя женщина, мила, и твое счастье – моя главная задача. И я ее в любом состоянии выполню. Ты никогда и ни в чем не будешь нуждаться. Хочешь увидеть мир? Я тебе его покажу. Стать великим кондитером? Станешь, препятствовать не буду. Главное — рядом. Вместе. Всегда. Предложения так не делают, Дамир. Смеется, поглаживая кошку за ушком. Даже кольца нет. И губки дует, как ребенок. Но я все равно согласна. Вот же лисица. У самой глаза горят, счастливо до ужаса, но шпильку отвесила. Но лучше так, чем грустить. Да и иногда вот такие уколы нужны, а то слишком спокойно. Даже если бы ты ответила нет, мы бы все равно поженились через две недели. Ресторан заказан, гости приглашены, свидетельница добро на все дала. Да, это лето, кстати. и так чисто из вредности, кольцо у котенка на шее. Стандартный вариант из интернета. мило даже воздухом давится от моей речи, а потом все же бросается на шею и целует по-взрослому. Но сам останавливаю ее, не при всех. Жадный я и хочу сильно. Мы ведь просто на поцелуях не остановимся. Ты ужасный. Не спросил, а перед фактом поставил. И мне это нравится. Но ты хоть когда-нибудь будешь делать без халтуры? Бросает мне вызов, и я его принимаю. Детей, семью, деньги. То, в чем мне нужно быть гибким. А предложений нет. Тут я с схалтурю все же. Моя ты, милка. И сказать нет я тебе не дам. Пошли, пора эту пушистую задницу первой запускать. Прижимаю ее к себе и тяну на светлое крыльцо. Надо. Ты лучший, Дамир. Я люблю тебя больше жизни. Я знаю, малыш, у нас это взаимно. Тремся носами вступаем в новую жизнь. В светлую и счастливую. Так, как и положено любящим людям. Мы две половинки. И это самое главное. Мы все пройдем, все преодолеем. Мы семья.